Глава двадцать четыре «Макар, ну!» — крикнул вслед сыну Котенков. «Ну чего ты? Не все же тебе над всеми прикалываться!» Он сжал губы, показательно вздохнул, ища сочувствия, глянул на Арину, страдальчески изогнув брови. Ева, наблюдавшая за всем с мелководья, неожиданно тоже двинулась к лестнице. «Ев, а ты-то куда?» Заметив, окликнул ее Котенков. «Ну ладно, этот зануда, ты-то почему уходишь?» Ева, ничего не объясняя, тут же скрылась в дверном проеме. Возможно, просто в туалет захотела. «Ну и почему все сбежали?» Еще раз показательно вздохнул Котенков. Посмотрел на Арину грустным жалобным взглядом. «Неужели и вы меня бросите?» И опять страдальчески свел брови. Один маленький, едва заметный грибок руками И Котенков оказался совсем рядом с Ариной. Ухватился за тот же поручень. Ещё чуть-чуть и коснулся бы не только ладони. В тени мокрых ресниц сверкнули хитрые нахальные смешинки. Взгляд стал пристальным и осязаемым. Впился в Арину. «Вы ведь останетесь со мной?» Голова немного склонилась к плечу. Губы тронула затаённая улыбка. «Он что? Он ей глазки строит?» Арина поражённо застыла. Это к чему? Проверяет её моральную устойчивость? Не такая ли она, как предыдущие не они Да ещё в столь провокационном месте, в бассейне. Он же прекрасно понимает, что выглядит привлекательно, особенно когда в одних плавках. Иначе не красовался бы, не нырял показательно с бортика. Но если он сам всех так провоцировал, то неудивительно, что девчонки там чего-то себе придумывали. Если честно, даже арина в данный момент смущала его близость и обнаженность, хотя вода слегка искажала фигуру, но ведь и шея, и плечи на поверхности, а фантазии ничего не стоило дорисовать, тем более, когда уже видела, и руки. С ней иногда случалось, стоило взглянуть на руки мужчины, на кисти, на широкую ладонь, длинные пальцы, вроде бы у всех все одинаково, но вдруг до горячей волны по телу, до возбужденного трепета избившегося дыхания. Вот только сейчас не нужно смотреть. «Извините», — как можно тверже произнесла Арина, «но я же должна Еве помочь и узнать, куда она ушла». «Да что она, сама не справится? В доме потеряется?» «Я все-таки пойду», — решительно заявила Арина. «Это мои обязанности». Она торопливо оттолкнулась ладонью от поручня, а ногой от стенки бассейна поплыла к лестнице. Так же, как Макар, не оборачиваясь, забралась наверх по ступенькам. Поскорее подобрала лежащая на другом шезлонге приготовленная для себя полотенце, накинула на плечи. Что еще за глупости? Зачем им оставаться в бассейне вдвоем? Она здесь работает, а не плавать приходит с хозяином. И на провокации она не ведется, не надо ее тестировать. Она так Котенкову и сказала, Правда, немного позже и не в бассейне, а в холле, случайно столкнувшись и поймав очередной внимательный и чуть ироничный взгляд. «Алексей Львович, не надо меня проверять». Он остановился, уставился непонимающе, хотя все с тем же въедливым любопытством. «Не собираюсь я вас соблазнять, чтобы потом замуж выйти. У меня действительно жених есть, и я сюда действительно на работу устраивалась». На мгновение Арине показалось, что Котенков смутился. Но нет. Он скинул брови, хохотнул. «Ну и фантазия у вас, Арина Валерьевна. Вы что, подумали, это я к вам подкатываю, чтобы проверить?» «Ха!» Он окинул ее критичным взглядом. «Да мне даже в голову никогда бы не пришло, что вы меня соблазнять собираетесь». Сосредоточенно нахмурился, заявил. «Обычно это не так делается» и принялся объяснять с видом специалиста. Надо платьице пообтягивающей, чтобы я сразу формы оценить мог. Вырез поглубже, юбку покороче, ну, знаете, как у горничных. Почему-то сейчас многие девушки любят платья, как у горничных. Ну и наклоняться почаще, разворачиваясь то одной стороной, то другой, в зависимости от того, что надо продемонстрировать. И каблуки, конечно а на вас брюки и макосины. В макосинах машину водить удобнее, стараясь казаться невозмутимой, а не растерянной или смущенной. Вот еще, назидательно выдала Арина. Так это вам удобнее, многозначительно возразил Котенков и добавил, тоже назидательно. А вы должны думать о моем удобстве. А у вас даже купальник закрытый. Он опять окинул ее критичным взглядом или, скорее, оценивающим, вывел так то в принципе данные у вас подходящие но вот даже взгляд не тот нужен либо секси дерзкий, либо тупенько невинный и ротик чуток приоткрыть его взгляд скользнул по орененому лицу спутился вниз остановился на губах точно на губах она поняла и почти почувствовала а еще краем глаза заметила как дернулась его рука будто будто он намеревался ее поднять и дотронуться до её рта, провести по губам, легко надавить, раздвинуть, не просто сказать, но и сделать так, чтобы они действительно оказались приоткрыты. Бред, глупость, но очень захотелось сглотнуть, перевести дыхание, отодвинуться, потому что... «А, да», — выдохнул Котенков, словно очнувшись, а может, что-то вспомнив, и чуть отступил, или всё-таки-то она сама отодвинулась. «Слушайте, Арина Валерьевна, а вы мне идею подкинули». «Значит, действительно, — вспомнил, — предложил деловито. Не хотите со мной на бизнес вечер пойти? А то одному там появляться мовитон». Качнул головой, дёрнул уголком рта. «Ну, не специально же на один раз искать. Да у меня и времени нет. И не в экскорте же заказывать». «В экскорте? То есть она для него примерно на том же уровне? Извините». Сухо произнесла Арина. «Я не смогу. Ева ещё домашнее задание не делала. Так ведь вечер не сегодня», — уточнил Котенков. «Неважно», — отрезала она твёрдо, — «я всё равно не смогу». И опять напомнила со значением. «У меня жених есть». «А я ему позвоню», — невозмутимо парировал Котенков. «Разрешение спрошу». «Да он её троллит, тупо троллит и мысленно ржёт» над ней с самым серьёзным видом, за то, что она смелости набралась и всё ему напрямую выложила, ещё и пользуется тем, что он тут хозяин, а она наёмный работник и не сможет ему ответить теми же колкостями и насмешками. «Мне надо идти», — безучастно констатировала Арина, не дожидаясь, что Котенков ещё скажет, как попытается поддеть. Развернулась, напрочь забыв, куда и зачем шла и двинулась к лестнице на второй этаж, к Еве.